Девятое. Когда бульдозер остановился, Фрэнк продолжил держать под прицелом юго-западный угол тюрьмы, готовый уложить стрелка, если тот вдруг высунется. Выстрелы потрясли его. Он вдруг понял, что все взаправду. Его мутило от крови и тел на земле, то исчезавших, то возникавших в клубах слезоточивого газа, перемещаемых ветром. Но решимость никуда не делась. Он испытывал ужас, но не угрызение совести. От его жизни зависела жизнь Наны, а потому он был готов на любой риск. Так он говорил себе. Кронский присоединился к нему. «Поторопись», — сказал ему Фрэнк. «Чем быстрее все закончится, тем лучше». «Дело говоришь, мистер Шишка», — кивнул Кронский, опустился на колено, поставил рюкзак на землю. Расстегнул молнию, достал динамитные шашки, отрезал три четверти шнура. Бронированная дверца бульдозера открылась. Джек Албертсон спрыгнул на землю, держа в руке старый табельный пистолет 38-го калибра. — Прикрывай нас от того засранца! Кронский показал Албертсону, откуда стрелял Уиллибург, Затем повернулся к Фрэнку. — Пошли. И будь осторожнее. Пригнувшись, они торопливо зашагали вдоль северо-западной стены. Под окном амбразуры, из которого стрелял один из защитников, Кронский остановился. Динамит он держал в правой руке, синюю пластмассовую зажигалку — в левой. Ствол винтовки защитника торчал из окна. — Забери эту штуку, — велел Кронский Фрэнку. Тот не стал спорить, поднял левую руку и схватился за ствол. Выдернул винтовку из рук человека внутри, услышал приглушенное ругательство. Кронский щелкнул зажигалкой, поднес огонек к укороченному фитилю и небрежно закинул динамит в окно. Фрэнк выпустил винтовку и бросился на землю. Три секунды спустя раздался взрыв. Из окна пошел дым, и выплеснулись кровавые ошметки, плоть.